13. -е. Последнее убийство было совершено 10 ноября 1888 года, а если точнее, в это холодное утро был обнаружен еще один изуродованный труп женщины. На этот раз у потрошителя была масса времени для исполнения своей гнусной работы, так как Мэри Келли, так звали погибшую, имела свою комнату, что уже само по себе ставило ее на порядок выше тех, кто промышлял под открытым небом. Таким образом, она относилась к более высокому разряду лондонских проституток, потому что могла позволить себе уединяться с клиентом в своих скромных апартаментах. Этот факт никак не вязался с предыдущими четырьмя жертвами, которые, как говорится, просто болтались по подворотням Ист-Энда и наводила на мысль, что потрошитель чего то решил изменить своим принципам. Удивительным было и то, что эта симпатичная блондинка никак не подходила под прежних жертв потрошителя. Она была гораздо моложе тех дам, с кем Джек предпочитал иметь дело, по крайней мере, до этого момента. И о том, что случилось с ним в ночь на 10 ноября, можно было только гадать. Полиция недоумевала. чего это он... внезапно оставил уличных бродяжек в покое и занялся молодыми девицами. Быть может, Мэрия сама каким-то образом спровоцировала его действия, к примеру, слишком настойчиво предлагала свои услуги, или же наоборот, Джек сам решил воспользоваться тем, что у девушки имелось жилье, расценив данный факт как подарок судьбы. Как тут устоять, если сама судьба предоставила ему шанс без случайных свидетелей в спокойной обстановке, не спеша получить от девицы то, что ему нужно. Во всяком случае, последним человеком, с кем Мэри видели в тот вечер, был статный мужчина в темном пальто и войлочной шляпе. По описаниям некоторых из очевидцев, мужчина почему-то оказался брюнетом, хотя этот сомнительный факт и не был установлен, так как все сходились на том, что из-под шляпы не было видно его волос. Но вот в том, что мужчина носил усы, сомнений у полиции не вызывало. Как известно, усы являются довольно заметной приметой, и их не скрыть ни под какой головной убор. Однако устоявшаяся в те времена мода на пышные украшения такого рода делала эту примету совершенно бесполезной. Даже многие юнцы в Англии сплошь и рядом носили усы. Таким образом, добирая себе недостающие их возрасту солидности, а упоминать в этом контексте зрелых мужчин. которые без усов чувствовали себя практически голыми, не имело и вовсе никакого смысла. Труп Мэри был обнаружен владельцем дома, в тот день обходившим своих постояльцев с целью получения платы с жильцов. Так, постучав к ней в дверь, он не получил никакого ответа и поэтому сделал еще одну попытку. По его словам, он думал, что, возможно, девушка спит, поскольку при ее работе, что не являлось ни для кого тайной, Это вполне нормально. После очередного настойчивого стука он окликнул ее по имени, но снова безрезультатно. Тогда, как впоследствии он сам рассказывал полиции, он разозлился. Ведь выколачивать из жильцов деньги дело неблагодарное и весьма хлопотное, потому что пользоваться жильем хотят все, а вот платить за него не очень-то. И в сердцах ударил ладонью по двери. Заметив, что она не заперта, Генри, так звали владельца дома, слегка надавил на дверь, исключительно для того, чтобы убедиться в наличии постояльца. Дверь приоткрылась, и он увидел там Мэри. Сказать, что Генри получил шок, это значило бы не сказать ничего. После увиденного им в комнате, его руки начинали дрожать лишь при одном только упоминании имени Мэри. И даже по прошествии нескольких суток со дня убийства, эта жуткая картина продолжала стоять у него перед глазами. Он рассказывал, что когда он заглянул в комнату, в тот первый момент даже не понял, что там находится на кровати. В помещении царил полумрак, ввиду чего точно разобрать лежащий на постели предмет не представлялось возможным. Тогда Генри решил подойти поближе и шагнул через порог. Первое, что ударило ему в голову, по утверждению самого Генри, был странный, какой-то подозрительный запах. И только позже он разглядел непосредственно само тело. Впрочем, это месиво, что в луже крови лежало перед ним на постели, нельзя было назвать телом. Там, где он ожидал увидеть лицо Мэри, теперь было что-то ужасное. А именно, ее голова, почти отделенная от шеи, и спутанные, разбросанные по простыне красные волосы. Ниже, кроме раскроенного до самого низа живота туловища, лежали просто куски мяса, в которых Генри отчетливо смог разглядеть лишь руку. Взгляд скользнул дальше, и ему показалось, что бедра трупа изрезаны какими-то непонятными знаками или символами, что немедленно повлекло за собой мысль о зловещем заговоре масонов. Находясь уже в полуобморочном состоянии, Генри машинально шагнул назад, но зацепив при этом ногой какую-то тряпку, он ненамеренно потянул ее за собой. Видимо, Эта насквозь пропитанная кровью ветошь являлась остатками платья Мэри. Таким образом, стащив с трупа кусок разодранной ткани, он только теперь заметил, что возле тела, вокруг всего этого кошмара, на багровой постели, словно бы проявив все свое безумное творчество, убийца аккуратно разложил ее внутренности. Принято считать, что Мэри Келли стала последней жертвой Джека-Потрошителя, и что на этом... Цепь загадочных убийств обрывается. Однако это не совсем так. Узнав из газетных новостей о новой жертве потрошителя, Мартин был крайне удивлен тому, что жнец не связался с ним, чтобы, как прежде, похвастаться своей безупречной работой. Странным было и то, что как раз накануне убийства у Мартина было очередное видение, в котором жнец Повядал ему о том, что в его устоявшейся жизни открылись новые, чрезвычайные обстоятельства, и в связи с этим он теперь всерьез подумывает о том, чтобы подыскать себе другое, менее кровавое занятие. Мартин, безусловно, был потрясен столь благородному, совершенно несвойственному для Джека порыву, но, с другой стороны, не исключено, что даже у самых отпетых мерзавцев могут существовать свои принципы, а, быть может, даже и своей привязанности. Жнец не поделился с ним своей тайной, но Мартин догадывался о том, что могло послужить столь разительным переменам в мировоззрении Джека. Обычно таким толчком может послужить даже случайная встреча, которая неким непостижимым образом вносит нужные коррективы в нашу размеренную жизнь. Или же, допустим, любовь, что тоже довольно быстро вливается в нас, словно вода в любой... даже заполненный чем-то иным сосуд. Так постепенно, вымывая из него то, что мешает ее свободному проявлению, она не оставляет нам ни малейшего шанса на сопротивление. Подобно прыжку со скалы, в свободном головокружительном полете она заставляет нас увидеть мир с высоты и с замиранием сердца почувствовать, как Земля уходит у нас из-под ног.